Леонель Нар-Ноэ. После избиения и поливания излейки опаснейшей представительницы наемников, ныне отлеживающей бока в ожидании допроса, я наивно полагал, что Кара ничем уже меня не удивит. Но она снова отличилась. И что это? Если бы мама видела, как я тыкаю пальцем, отреклась бы повторно. Но при виде торжественно возлагаемых посреди кровати грабель стало как-то не до хороших манер. Граница. Заявила Демоница, таким тоном, словно я совсем идиот и элементарного не понимаю. Тебе больше справа или слева спать нравится? А есть разница. Уточнил, сравнивая разделенные деревянным черенком половины. На первый взгляд они смотрелись одинаково. Конечно! возмутилась моей слепотой Карина, слева подушка синенькая. А, -а, -а прости, не сообразил. Я покивал с умным видом и поинтересовался. В чем вообще смысл садового инвентаря в постели? Нет, ну, по правилам, конечно, нужен меч, но я не уверена, что он у тебя есть. Да и порезаться можно. а а Снова протянул я глубокомысленно. У лопаты черенок короче, поэтому выбор очевиден. Логично. В общем, раз тебе все равно, слева буду я. С этими словами Кара обошла кровать и бесцеремонно на нее плюхнулась. Ни капли стеснения, ни грамма изящества, ни крупицы соблазна даже как-то обидно. Будто этот демонёнок в наглухо застегнутой рубашке во мне совсем мужчину не видит. «Любишь синий?» Брякнул я, просто чтобы как-то отреагировать, но Кара не ответила. Вместо ответа она выдала целую триаду. «Границу не пересекать, одеяло на себя не тянуть, а не то мой запас человеколюбия иссякнет. И кое-кто отправится ночевать туда, где уже даже циновки нет». Отторабанила, в конец обнаглевшая девчонка и с головой нырнула под меховое покрывало, прикрыв за одну грабли. И ведь ничуть не смущает нахалку, что все в этом доме принадлежит мне, и что прихлопнуть ее могу одним мизинцем. Да и к людям, в отличие от нее, я никакого отношения не имею. На амулет пришлось разориться, чтобы выяснить, кем гостья является на самом деле. Человек, а не демон, как я и предполагал, но магия моя на нее все равно не действует. Вернее, действует, но исключительно ей во благо. Хотя вопрос видовой принадлежности, пожалуй, лучше всего игнорировать. Подозреваю, что эльфолюбия в каре, доставшаяся мне за неведомые грехи, вообще нет. «Ворлок могущий, кого ты мне послал?»